Глава 10. «Пусть существа, которые называют себя людьми, говорят» И сказал Господь, «Возлюбите и берегите женщин своих, ибо лишь женщина, несмотря на хрупкость и слабость ее, дает мужчине силу, ибо лишь жены наши дарят нам детей, а с ними и надежду на возрождение мира. Внемлите глаз чистого разума» И сказал Господь, «Ненавидьте «И уничтожайте женщин теней, ибо женщина их, несмотря на хрупкость и слабость ее, есть источник яда, наделяющий теней силой. Ибо жены проклятых дарят миру новые тени, с каждой родовой мукой приближая приход Антихриста». Последний завет. Книга нового мира. Послание заново новорожденным. Ветер усилился и принялся швырять холодную морозь в лица спутников с особенным остервенением. Герман подумал, что в районе багажников не только местные жители отличаются излишне буйным темпераментом, но и погода тоже. Капюшоны уже не спасали от дождя. Густав морщился, вытирал рукой глаза. Ему приходилось действительно туго. К тому же влага каким-то неведомым образом залетала в рот великана, и тот поминутно плевался. «Какая гадкая погода!» — пропищал Густав. «От этой воды уже все на свете промокло. Даже моя одежда, даже трусья!» «Потерпи, Густав!» — посоветовал Герман. «Черный принц терпел и нам велел. Скажи, Дуга!» — обратился он к Пилигриму. «Мне вот что пришло на ум. Ты вчера листал эту книгу, но этот, как его, последний завет. Ты нашел в нем код, который искал?» «К сожалению, нет!» — Пилигрим покачал головой. «Этого я и боялся», — вздохнул следопыт. «Выходит, все жертвы оказались напрасны». «Никакие жертвы, даже самые малые, не могут стать оправданием благой и даже великой цели», — заявил Дуга. «Но код мы найдем, будь уверен. Если не я, то госпитальеры, когда я отдам им книгу, разберутся с этим вопросом. Я думаю, что для расшифровки этого кода необходимо особое умение — чутье на работу с шифрами, присущие некоторым универсалам. Он внимательно посмотрел на Германа. «Ты сам как? Не хочешь попробовать разгадать этот код?» «Я?» — фыркнул Герман. «А я-то тут при «Нет уж, колдуй над своей книгой сам. Я тут совершенно ни при чем». «Ясно», — кивнул Пилигрим. «Что тебе ясно?» — спылил Герман. «Не понимаю, при тут я? Да я в жизни не разгадывал никаких кодов, понял?» «Где мы сейчас находимся?» – спросил Франц, стараясь разрядить обстановку. «Ясно ему!» – проворчал Герман. «Да если б не ты, так где?» – перебил его Франц. «Близко от района багажников», – уже спокойнее ответил следопыт. «Лучше бы нам взять немного в сторону, если мы, конечно, не хотим столкнуться с местными жителями лицом к лицу». «А что они такие страшные?» – поинтересовался Густав и хохотнул. «Ага, мне их лица совсем не нравятся». ответил Герман и пожал плечами. «Но у всех разный вкус. Тебе, быть может, они покажутся вполне симпатичными ребятами, с которыми есть о чем поболтать. Найдешь с ними общие темы, обсудишь промокшие трусья...» Герман криво усмехнулся. «Если, конечно, они захотят с тобой разговаривать. Дело в том, что чаще всего багажники предпочитают общаться с мертвецами. Поначалу всадят тебе пулю в голову или арбалетный болт в живот, а потом уже говорят «Ну, здравствуй, друг мой!» Пилигрим поморщился Очередная шутка следопыта и его тоже касалась. «Что-то ты разговорился, Герман», — сказал Дуга. «Должно быть хорошо знаком с багажниками». «Да уж, неплохо». Следопыт сплюнул и наступил на слюну подошвой ботинка. «В прошлый раз они гнали меня половиной клана. Мне пришлось уходить через крыши. Пару раз я оступился и едва не рухнул вниз. С такой высоты упасть, можно запросто череп раскроить». Франц закашлялся, представив, должно быть, как выглядит описанная Германом картина. «Очень веселые и общительные ребята эти багажники», — продолжал следопыт. «Вот уж не думал, что когда-нибудь вернусь в этот район». «Видишь, как получается. Никогда не знаешь наперед, чего будет». Густав приподнял правую бровь. «Никогда, никогда!» «Осторожно!» — выкрикнул Дуга и метнулся вперед. Посох в его руке крутанулся и отбил камень, летевший точно в голову великана. «Что? Что это было?» — Густаво шарашенно вращал глазами. «Камешек сверху сорвался», — пояснил Герман. «Если бы не дуга, он бы тебе угодил точно по темечку. но ну и реакция у тебя дуга». «Идите за мной», — скомандовал Пилигрим. После случившегося он стал осторожнее. И то и дело косился вверх. «Я покажу вам путь, который, возможно, позволит нам пройти через их территорию, избежав опасности». «Возможно», — усмехнулся Герман. «То есть абсолютной уверенности у тебя нет?» «Абсолютной уверенности у меня нет», подтвердил Пилигрим. «И быть не может. Абсолютной уверенности вообще не существует. Но когда я десять лет назад проходил этой дорогой, она была самой безопасной». «Десять лет», пропищал Густав. «Да за это время багажники весь путь, небось, растащили по кусочкам». «Не думаю», мягко сказал Дуга. «Его... его сложно растащить». — Тьфу ты! — Густав снова сплюнул. — Если этот чертов дождь не закончится, я за себя не ручаюсь. — Что ты собираешься предпринять? — поинтересовался Герман. — Не знаю. — стукнул великан кулаком в ладонь. — Но я за себя не ручаюсь. — Тише! — сказал Дуга. — Мы входим на опасную территорию. Следуйте за мной и старайтесь не шуметь. — Без тебя знаем! — проворчал Герман. — Франц! «Та штука на руке у тебя еще работает?» «А? Отлично. Приглядывай за фоном. Не хочу схватить дозу». Дождь и пасмурное небо превращали город в серого больного пса. Он казался старым, намного старше, чем был на самом деле. Полыхающая база госпитальеров и последние дома бастионовцев давно остались позади. Впереди лежал опасный район багажников, а за ними начинались пустоши. Земли, куда следопыты ветродувов заходить опасались – Настолько дурная слава о них ходила. Один из следопытов по прозвищу Кот, прозванный так за бесшумную походку и совершенное чутье, когда-то давно отправился в пустоши, надеясь найти там нечто полезное для клана, но так и не вернулся. Сгинул на неведомых, населенных дикими тварями территориях. Густав забежал немного вперед и вдруг бултыхнулся в яму, прикрытую куском полуистлевшего картона. Проклиная все на свете, великан выбрался оттуда, с головы до ног заляпанной грязью. По лицу Густава стекали темные капли. Одежда промокла, а в волосах застряло что-то белое. — Вот черт! — выругался Густав. — Я головой стукнулся. — Тише! — сказал Пилигрим. Подошел и снял с его волос яичную скорлупу. — Что это? — вскричал великан. — Это твои мозги! — пояснил Герман. — Ты головой стукнулся. Вот они от удара наружу и полезли. — А, черт! Опять выругался Густав, потом потрогал лоб, на котором наливалась синевой и стремительно росла великолепная шишка. «Да нет!» – протянул он. «Мозги на месте, вроде. Иначе, как бы я думал!» «Они где-то рядом!» – Пилигрим откинул яичную скорлупу. «Мозги?» – спросил Герман и рассмеялся. «И совсем недавно были здесь!» – проигнорировав очередную глупую остроту, сказал Дуга. — Ели яйца. — И запивали их водой из лужи, — подсказал охотник. — Двигаемся дальше, — скомандовал Дуга. — Скорее. Задерживаться здесь нельзя. — Ага, — подсказал Герман. — А не то они могут вернуться за своей яичной скорлупой. — Послушай, — рассердился Пилигрим, — я не возражаю. Если хочешь, давай ты поведешь нас через район. Возьмешь на себя эту ответственность? Следопыт покосился на растерянного Франца, на яростно стряхивающего с себя грязь Густава. Подумал о том, что вряд ли у него будет хорошо на душе, если с кем-нибудь из них по его недосмотру случится что-то плохое, и неохотно сказал «Ладно, веди». Вскоре они выбрались к одинокой стене, единственному, что осталось от превратившегося в руины многоэтажного здания. Стена, словно памятник давно ушедшей эпохи, возвышалась над низкими постройками. На ней чья-то рука намалевала черной краской огромный череп, заключенный в огненный круг. Знак клана багажников. «Красивая картинка!» — оценил Густав. «Ты так нарисовал, а, Герман?» «Конечно!» — ответил Герман. «Я и лучше могу, только ленюсь все время. Мы на территории багажников!» — возвестил он. «Художники, мать их!» «Развлекаются черти!» «Веди же нас, славный пилигрим!» увлеченный истребитель миролюбивых кланов. Дуга покосился на следопыта с осуждением, хотя уже успел привыкнуть к тому, что Герману часто изменяет вкус, и шутки его порой просто отвратительны. Затем Пилигрим огляделся кругом и ткнул посохом вперед. «Видите вон то здание, друзья мои, нам туда. Именно там начинается безопасный путь». «Возможно, безопасный», — напомнил Герман. «Но ручаться за это мы не можем». «И все же мы пройдем там», — сказал Дуга. За плотной пеленой дождя дом выглядел гигантским призраком. Его расплывчатые очертания проступали сквозь летящие с неба капли холодной влаги и казались зыбкими, словно мираж. «Район багажников», — прошептал Франц как заклинание, — ему стало не по себе. Все, что он знал о багажниках, не внушало надежд на благополучный исход их затянувшегося путешествия. «Не бойся, Франц!» «Сказал Дуга. Наш друг Герман несколько утрировал, когда рассказывал о багажниках. На самом деле они парни свирепы, но с ними можно договориться или откупиться на худой конец. Главное, чтобы прежде чем мы начнем разговор, они не нашпиговали нас стрелами и пулями». Герман хмыкнул. «Почему же против меня они всегда были настроены столь воинственно?» «Потому что у тебя лицо страшное». Сострел густов и захохотал, крайне довольный тем, что ему удалось уесть самого главного остряка клана Ветродувов. «А у тебя глупое и тупое!» – огрызнулся Герман. «Не бойся, Франц. Я уже придумал, как мы от них откупимся. Мы передадим им нашего великого шутника Густава, а заодно ловкого похитителя священных книг по имени Дуга. То-то они обрадуются. Ты всегда можешь успокоить и селить уверенность, Герман!» – пробурчал Франц из-под капюшона. «А ты в этом сомневался?» — сказал следопыт, вставляя в арбалет обойму обычных болтов. «Тише!» — снова попросил Пилигрим. «Или я не ручаюсь, что мы вообще когда-нибудь выберемся на безопасной территории?» «Безопасная?» — переспросил Герман. «Это ты про пустоши, что ли? Ну-ну. Первый раз слышу, чтобы пустоши были безопасными». Дуга промолчал. Через пятнадцать минут они вышли к узкому проулку. и здесь пилигрим остановился. Дома в этой части города по большей части были невысокими и почти полностью разрушенными. До последней войны этот район был одним из беднейших, теперь же трущобная часть города превратилась в населенные только небольшим количеством багажников серые руины. Проваленные кровли, изъеденные проказой старости стены, торчащие из стен куски металлоконструкций сломанные оконные рамы, выбитое стекло. Куски каменной кладки валялись повсюду, целые груды строительного камня выселись завалами, перебраться через которые было не так-то просто. В любой момент такая куча отработанного материала может прийти в движение и погребет под собой тех, кто отважится взбираться по ней. «Нам сюда!» Дуга указал концом посоха в проулок, идти через который было не просто сложно, а очень сложно. «Что, прямо сюда?» – спросил Герман и покосился надуго с сомнением. «Осознает ли он, что предлагает, или окончательно выжил из ума от старости?» «Да», – подтвердил Пилигрим. «Мне это не нравится». Густав опередил Германа, уже успевшего открыть рот для возражения. «Тут узко, клянусь своей ненаглядной женушкой. Если там эти багажники нас постреляют, да и все...» «Да и если стена рухнет, деваться нам будет некуда». поддержал Герман Черного Принца. «Всех похоронит под обломками. Я не понимаю, Дуга, это что ли твой безопасный путь? Если это он, то я согласен с Густавом. За последние десять лет его успели порядком разнести. Друзья мои, выбор имеется всегда. Пелигрим провел рукой по мокрой бороде и усам. Можно пойти по другому пути, прямо через центр района багажников или по восточной окраине, куда упала бомба». Других дорог через эту территорию нет. Мы же не будем скакать по крышам, как это однажды проделал ты. Придется воспользоваться твоей дорогой, — вздохнул Герман, мгновенно припомнив, что последний визит в этот район едва не стоил ему жизни. «Я пойду впереди», — сказал Дуга. «Герман, ты замыкающим». Охотник кивнул, извлек из-за плеча арбалет и взял его на изготовку. Дуга выставил перед собой посох. Как будто палка может чем-то помочь, подумал Герман, особенно если в него пальнут из винтовки. Они вошли в узкий проулок и пошли друг за другом, перебираясь через небольшие завалы. Под ногами попадались довольно крупные куски каменной кладки, но, к счастью, путь, выбранный пилигримом, почти не пострадал, и им не приходилось карабкаться куда-то наверх, рискуя сломать шею или отклоняться от заранее намеченного маршрута. Впрочем, был ли намечен их проводником именно этот путь, или он корректировал продвижение отряда по ходу встречаемых на пути препятствий, Герман не знал. Задумываться об этом ему как-то не хотелось. Слишком мрачными могли получиться выводы. Следопыт предпочел довериться пилигриму. Проулок сменялся проулком, они все шли и шли. Дуга вел их столь запутанной дорогой, что Герман вскоре перестал ориентироваться среди бесконечных, угрожающе нависающих стен, кусков металлической арматуры, мусора и завалов, что по большей части оставались по правую и левую руку от них. Двигались они с весьма приличной скоростью. Так что Герман отказался от мысли сканировать пространство впереди себя. Он боялся оставить отряд без прикрытия, а потому постоянно оглядывался назад, выискивая возможного противника. Однако нападать на них пока никто не собирался. Несмотря на опасения Германа, за все время пути они так и не встретили никаких засад. Ни один уважающий себя багажник не полезет в такую глухомань, да еще и под проливным дождем. Вокруг царил город. Казалось, совершенно лишившийся жизни. Не то что багажники, даже крысы и вездесущие следопыты, которые, по идее, должны были процветать в таких трущобах, не показывались. «Что-то следопытов не видать», — сказал Герман. Я уже начинаю по ним скучать. Густов хмыкнул и в очередной раз сплюнул. Узкие переулки и подворотни сменялись широкими улицами. Прежде чем пересечь их, Дуга и Герман долго всматривались в скрытое за пеленой дождя пустое пространство. И лишь после того, как убеждались в отсутствии врагов, отряд быстро пересекал опасное место. Через несколько часов пути решили сделать краткий привал в одном из домов, который показался крепче остальных и не грозил обрушиться в ближайшее время. Прошедший день и дорога под дождем полностью вымотали людей. Сухие пайки заканчивались с катастрофической скоростью. «Скоро нам придется охотиться на восьмипалых кроликов и одноногих перепелок», – пошутил Герман. «А одноногих перепелок? Никогда таких не видел», – удивился Густав. «Я и сам не видел, но после восьмипалого кролика меня уже не удивит встреча с такой перепелкой». «Вот бы ее попробовать!» – сглотнул слюну великан. Франц и Дуга покосились на него, а Герман громогласно захохотал. После скудной еды по обоюдному согласию решили ночевать в этом же здании. Дорога была длинной, и все порядком устали, да и вымокли до нитки. Несмотря на возражение Германа, Дуга разжег небольшой костерок, у которого они смогли просушить одежду. Ночь прошла относительно спокойно, И только разгулявшийся ветер безостановочно выл в дырявых стенах, да дождь барабанил по разрушенной кровле. К утру распогодилось. Ветер все так же порывисто выл в изгибах древних построек, но, по крайней мере, дождь прекратился. За ночь серые тучи уплыли далеко на запад. Узкие проулки остались позади, и весь дальнейший путь пришлось вновь идти по широким улицам. Спустя два часа жилые кварталы города сменились промышленной зоной. На окраинах Франкфурта царили еще большее запустение и разруха, чем в центре города. Когда в стародавние времена происходил дележ Франкфурта между многочисленными общинами, пришлыми и выходцами из убежищ, багажниками повезло отхватить, а затем и удержать за собой огромный северный район города, почти полностью занятый зданиями бывших заводов и фабрик. Забавный факт. Другие кланы с огромной радостью сбагрили багажником эту разрушенную территорию, считая ее зараженной Черным Мором больше других и мало приспособленной для жизни. А потом лидеры клана рвали на себе волосы, проклиная свою недальновидность, потому как именно на территории багажников находился нефтеперерабатывающий завод. И пусть после удара по Франкфурту часть завода была уничтожена, но подземное стратегическое хранилище горючего уцелело. И багажники знали, как следует им воспользоваться. Благодаря целому озеру бесценного топлива, за несколько лет ранее никем не воспринимаемый всерьез клан багажников превратился в один из самых богатых и влиятельных кланов города. Дальше больше. Багажникам всеми правдами и неправдами удалось маленькое чудо. Они запустили один из уцелевших блоков, дышащий на ладан электростанции И на центральных улицах района появилась уже век невиданное во Франкфурте электрическое освещение. Ну и, конечно же, сети те блага, что дает электричество людям. Но и на этом багажники не остановились и провели электричество, конечно же, занималую плату госпитальерам и меганикам. С течением времени багажники все больше набирались уверенности в собственных силах. Мысль о том, что они – наиболее значимый клан города, все сильнее укреплялась, в их бритых головах, а безнаказанность и власть опьяняли. В итоге, за десятилетия процветания из клана мирных торговцев, багажники превратились в клан бандитов и грабителей. Они все так же продавали электричество госпитальерам и меганикам, что делало их все богаче и богаче, при этом багажники не гнушались нападением на путников и рейдами на территорию более слабых кланов города. Бастионовцев и ветродувов багажники не трогали. Нападение на любой из этих кланов вызвало бы локальный конфликт. И тогда госпитальеры, пока закрывавшие глаза на одеяния багажников, были бы вынуждены вмешаться. Но более мелкие кланы подвергались постоянным набегам облаченных в грубые кожаные куртки бородатых громил. Поначалу мелкие кланы еще как-то пытались бороться с агрессорами, однажды даже объединились, чтобы дать им достойный отпор. Но приехавшие на поле боя танк И пара бронированных грузовиков с зенитками на борту мигом остудили пыл желающих повоевать и больше с багажниками предпочитали не связываться теперь бородачи ежемесячно приезжали в кланы на своих рычащих чудовищах благо бензина у них было много и собирались них дань но ну, а тех кто заходил на территорию черепа без разрешения багажники обычно вовлекали в игру и насколько успел заметить герман Игры эти не доставляли никому удовольствия, кроме самих хозяев. Они загоняли дичь, играли с ней как кошка с мышью. Правда, кошек было много, а мышка всего одна, так что шансы на спасение у нее были самые незначительные. Следопыты старались держаться от этого района подальше и чаще всего обходили его стороной, как и районы мегаников и мусорщиков, себе дороже. В отличие от других следопытов, Герман был во всех районах города, кроме того, куда в стародавние времена сбросили бомбу. Трижды следопыт заходил на территорию багажников, правда, это было западнее тех мест, где сейчас проходил отряд. В первый раз все обошлось. Герман зашел довольно далеко и никого не встретил, отчасти благодаря своему уникальному дару. Тогда он нашел замечательный самогонный аппарат и принес в клан много семян новых растений, которые на территории ветродувов не росли. Второй рейд был неудачным. Он просто прошлялся по территории багажников целые сутки, но так и не нашел ничего примечательного, зато и не пострадал. А в третий раз его поджидала настоящая неудача. Герман рвался на двух багажников любителей лиловой пыльцы, и его застали врасплох. И если бы не гнев, пришлось бы костям Германа украсить местный ландшафт. Охотник вспомнил, как ловко карабкался по полуразвалившейся каменной кладке и скакал по ненадежному скату, дырявых крыш, серый зверек, и тяжело вздохнул. Тут же на память ему пришла другая картина. Пылающая в огне система утилизации убежища, маленькая окоченевшая тельце гнева. Других похорон своему другу Герман обеспечить не смог и до сих пор чувствовал по этому поводу угрызение совести. Долгие годы, что гнев был с ним, охотник успел к нему привыкнуть, И теперь, несмотря на то, что события разворачивались стремительно, ощущал под сердцем тянущую пустоту. Ему не хватало своего юркого помощника. Вместе они прошли несколько опасных маршрутов по пустынному городу. Порой ему удавалось избежать смерти чудом. Они сроднились, стали почти единым целым. А он не смог даже похоронить друга так, как тот был того достоин. Гулкий звук выстрела внезапно разорвал тишину и вывел охотника из задумчивости. Более всего этот выстрел походил на удар кнутом. Герман инстинктивно пригнулся и бросился к стене, увлекая за собой Франца. «Догулялись!» — выдохнул охотник, извлекая из кобуры маузер. Кажется, настал подходящий момент пустить его в дело. Послышались одиночные выстрелы, но как только снова ударил кнут, они тут же стихли. «Они совсем близко!» — прошептал Дуга. — За углом. Похоже, багажники устроили на кого-то охоту. — Самое время вернуться и обойти это место стороной, — сказал Герман. — Отступаем. Он попятился назад, но Дуга покачал головой и заявил. — Думаю, стоит проверить, что там происходит. Снова зазвучали выстрелы. — Ты что, с ума сошел? — прошепел Герман. — Хочешь, чтобы я по своей воле пош... Голос его заглушил новый удар кнута. — Пошел под пулей? — продолжил следопыт. — Слыхал, как там кто-то из карабина лупит. Чего лезть не в свое дело, сами разберутся. — А я все же думаю, что нам стоит вмешаться. Голос у Пилигрима стал напряженным. — Зачем оставлять у себя в тылу неизвестно кого? — Послушай, ты! — Герман ткнул в дуга указательным пальцем. — Меня можешь не обманывать. У тебя есть какие-то иные мотивы для того, чтобы вмешаться. Не так ли? — Возможно, — уклончиво ответил Пилигрим. «Просто послушай меня, и все. Договорились?» Герман ничего не ответил, вслушиваясь в тишину. Перестрелка стихла. Он подумал, что, возможно, все уже кончено, и они не только не выручат незнакомца из беды, но и сами встрянут серьезные неприятности, столкнувшись с отлично экипированными багажниками лицом к лицу. «Пойдем ты и я!» Дуга воспринял молчание Германа как знак согласия. «Густав с Францем останутся здесь!» «Хорошо», – неожиданно для себя согласился следопыт. «Я впереди». Короткими перебежками он побежал туда, откуда совсем недавно раздавалась пальба. Дуга оставил свой посох на попечение госпитальера. Извлек пистолет и последовал за Германом. Возле угла здания охотник упал на живот, и, не обращая внимания на сырую после дождя землю, ужом пополз вперед. Дуга последовал его примеру. Оба не поднимали головы до тех пор, пока не оказались возле невысокой бетонной плиты. За ней едва можно было спрятаться, если в них вздумают палить. Герман осторожно высунулся из-за плиты, стараясь разглядеть врагов. Судя по всему, они находились на территории бывшего завода. Полуразрушенные кирпичные стены, выбитые глазницы многочисленных окон, ржавые витки колючей проволоки, серые приземистые здания, не то цехов, не то складов неподалеку. За зданиями выселся силуэт высокой серой трубы. У дороги в небо вздымалась круглая водонапорная башня, более всего походившая на замковое укрепление из далекого прошлого. Башня выглядела такой же приземистой и мрачной, как разрушенные заводские здания, находящиеся за ней. Серые стены, узкие окошки бойницы на самом верху и тонкие деревца, проросшие на крыше. Облупившаяся местами штукатурка обнажала кирпичную кладку. Метрах в двадцати от башни, выделяясь на фоне разрушенных индустриальных построек, стоял автомобиль-фургон. Борта обиты дополнительными листами железа. Стекла в кабине управляющих заменены на тяжелые металлические створки со смотровыми щелями. Впереди к автомобилю крепился мощный ковш с длинными шипами-зубцами. Колеса большей частью скрывались под металлом. На крыше, где находился люк, стояла пара мощных спаренных пулеметов. К Герману и Дуга машина была развернута левым бортом, и из-за бетонной плиты, где прятались охотники-пилигрим, сразу бросался в глаза намалеванный на броне автомобиля череп в огненном круге. К борту машины прижималось четверо багажников. Ребята прятались от засевшего водонапорной башни и, судя по всему, весьма удачливого стрелка. Могучие бородатые верзилы, Багажники все как один были одеты в черную кожу и держали наготове автоматическое оружие, но высовываться из-за спасительной брони не спешили. Кроме этих четверых, Герман разглядел еще парочку мертвых багажников. Первый наполовину вывалившись из люка машины, разлегся на пулеметах. Второй валялся неподалеку, упав лицом в большую коричневую лужу. Словно решил из нее напиться, но никак не может утолить жажду, подумал Герман и усмехнулся. это самая легкая из шести машин багажников прошептал он пелегрим кивнул хочешь сказать нам повезло во всяком случае это не танки не грузовики с зенитными установками в кузове сказал герман впрочем сам я их никогда не видел, но не прочь посмотреть только лучше в нерабочем виде хороший знак такое везение отметил Дуга, он направил пистолет на одного из багажников, и охотник испугался, что Пилигрим сейчас выстрелит и их обнаружит. «Чтобы с нами покончить, и пулемета хватит», – проворчал Герман. «Не думаю, что сейчас они доберутся до пулеметов». Пилигрим опустил оружие. «Они уже поняли, что стрелок в башне бьет без промаха». «Ты думаешь, он в башне?» – спросил Герман. «На мой взгляд, это лучшая позиция. Наверняка там». Чтобы подтвердить догадку Пилигрима, Герман потянулся к запретному. Но тут черепа начали действовать, и он поспешно вернулся обратно, опасаясь, что если их обнаружат, враг может застать его врасплох. Один из спрятавшихся за машиной багажников сказал что-то своим товарищам. Тики внули и принялись вслепую полить по башне, выставив из-за машины оружейные стволы. Говоривший отложил винтовку, взял в каждую руку по гранате и выдернул зубами чеки. Затем он выскочил из надежного укрытия и, петля словно удирающий при виде опасности медведка-червь, бросился к башне. Остановился. Замахнулся, собираясь метнуть гранаты вверх. Из башни раздался звучный выстрел. Удар кнута. Голова багажника дернулась. Он сделал два неуверенных шага на подгибающихся ногах и рухнул в лужу рядом с телом другого бородача. Гранаты взорвались одновременно, и тела мертвецов вместе с кусками земли и водяными брызгами, подбросила в воздух. Герман упал на землю, закрыв голову руками. Осколки гранат просвистели в воздухе. Один ударил в основание бетонной плиты, за которой они прятались. Другой впился в стену заводской постройки и отрекошетил ударившись в землю, в двух шагах от пилигрима. Тот даже не шелохнулся. Даже отсюда было слышно, как кто-то из багажника выругался. Теперь их осталось всего трое. Неудачная атака сильно их раздосадовала, Тем не менее, беспорядочный огонь они прекратили. Наверное, решили экономить боеприпасы. «Ну что, Дуга?» – прошептал Герман, поднимая голову. «Не пора ли нам уползать отсюда к такой-то матери?» «Ты не хочешь помочь Стрелку?» – обернулся Пилигрим. «Я не желаю лист в разборки багажников. К тому же этот парень прекрасно справляется без нашей помощи. Мы ему не нужны. Возвращаемся». Как всякий следопыт, Герман знал, если тебя лично не касается происходящее – лучше обойти опасность стороной. Даже если кто-то с кем-то поступает несправедливо, интересы родного клана и собственные дороже жизни незнакомца. Ему не раз приходилось вести себя не слишком благородно. Возможно, это самое отсутствие желания лезть на рожон, умение в любой ситуации оставаться в стороне и позволило ему до сих пор остаться в живых. «Боюсь, что насчет справиться ты не прав», вздохнул Пилигрим. Он смотрел куда-то левее водонапорной башни. герман уставился туда и тут же выругался. Со стороны заводских строений к башне, в которой засел снайпер, осторожно крались двое багажников. Один был вооружен тяжелым и несуразным арбалетом, зато у второго за плечами болталась пара облезлых металлических баллонов. К баллонам крепился гибкий шланг, заканчивающийся металлической трубкой, которую держал в руках багажник. На конце трубки трепетал едва различимый язычок голубого пламени, «Огнемет!» – выдохнул Герман. «Именно, друг мой! Так что наша помощь, скорее всего, понадобится!» «Подойди, парень, с огнеметом к башне вплотную, и стрелку придется худо!» – подумал Герман. «Против адского пекла долго не продержишься!» Охотник попытался оценить обстановку и шансы на благополучное разрешение стычки, но тут же понял, что ситуация складывается для парня с карабином самое что ни на есть паршивое. Багажники каким-то образом умудрились зайти с тыла, и снайпер, внимание которого было приковано к машине, не замечает новой угрозы. «Враг багажника, мой друг», – внезапно решился Герман, снимая маузер с предохранителя. «Лучше из арбалета», – сказал Дуга. «Так нас не сразу вычислят». Герман кивнул, соглашаясь с доводами пилигрима, и взялся за арбалет. Он поменял обычную обойму на пороховую, пристроил арбалет на самом верху плиты – поймав в прицел один из баллонов и, задержав дыхание, нажал на спуск. Сказалась многолетняя практика, Герман попал в цель с первого раза. Болт слабком разорвался в баллоне, оглушительно громыхнуло, и, получившее свободу пламя, выплеснулось наружу, жадно слезав огнеметчика и его напарника. Огнеметчик погиб мгновенно. Превратившийся в живой огненный факел, второй багажник с воем заметался по горящей земле. агония длилась недолго. Охваченный пламенем человек упал и затих. Багажники у машины развернулись и принялись яростно стрелять по бетонной плите, за которой едва успел спрятаться Герман. «Нас вычислили сразу!» – прорал он. Пальба оглушала. «И что теперь?» Дуга молча достал свой огромный пистолет и, высунув его из-за плиты, вслепую произвел несколько выстрелов. Послышалась ругань. «Я кого-то ранил?» – с удивлением отметил пилигрим. Герман выглянул с правой стороны плиты и всадил пороховой болт в одного из багажников. Последний уцелевший враг почувствовал, что он никак не защищен от выстрелов, выскочил из-за машины и зигзагами помчался к строениям неподалеку, надеясь укрыться там от выстрелов. Удар кнута довершил дело. Выстрел стрелка снова оказался точным. Багажник вскрикнул и, пропахав локтями сырую землю, затих. Над территорией заброшенного завода разлилась тишина. Поле боя затягивало дымом, загорелся мусор. — И что теперь? — поинтересовался Герман у Дуга. — А теперь мы поговорим со Стрелком, — сказал Пилигрим. — Ммм, Дуга, а ты уверен, что он захочет с нами разговаривать? — пробормотал Герман. Его несколько озадачила неосторожность Пилигрима. — Думаешь, он понял, что мы для него сделали? Может, он тупой? Или сочтет, что ты лишил его развлечения, и теперь мы его кровные враги? Такая мысль тебя не посещала? — Не думаю, друг мой, — усмехнулся Пилигрим, убирая пистолет. — Полагаю, он знает, что мы для него сделали. Кроме того, он умный и не считает, что мы его кровные враги. Так-то вот. — Откуда ты знаешь? — спросил Герман. — Знаю, и все, — ответил Дуга, вставая во весь рост и разведя руки. — Вот уж чего Герман от Пилигрима не ожидал, так это подобной глупости. Надо же вести себя так неосторожно. — А ну сядь! Зашипел Герман и потянул Пилигрима за рукав, собирая силы заставить его спрятаться. Сам потом будет благодарить, что спас ему жизнь в минуту краткого умопомрачения. «Не паникуй», — сказал Дуга и ловко высвободился. Герман сморщился, ожидая, что вот-вот раздастся знакомый удар кнута, и грудь Пилигрима взорвется, пробитая крупнокалиберной пулей из карабина. Но время шло, а выстрела не было. «Я иду в башню», — заявил Пилигрим. «Нет, ну ты точно свихнулся!» – выдохнул охотник, но останавливать дуга не стал. «Зачем? Раз Пилигриму хочется играть со своей жизнью, это его полное право. Ну давай, иди. А я тут посижу пока. Если тебя пристрелят, не возвращайся». «Лучше сходи пока за Густавом и Францем, а обо мне не беспокойся!» Пилигрим улыбнулся и направился в сторону водонапорной башни. Герман чертыхнулся, посидел еще немного, набираясь храбрости – Потом поднялся, развернулся и пошел за Францем и Густавом. Двигался он быстро, ожидая выстрела в спину. Но неизвестный стрелок, видимо, решил его сегодня пощадить. Свернув за угол, охотник вздохнул с облегчением. «Ну, что там?» Накинулся на Германа, сгоравший от нетерпения Франц. «Кто стрелял?» «Багажники. Ну и мы тоже немного постреляли». «И что?» Спросил Густав. «И что?» «И все», — ответил Герман. «Все кончено?» — удивился Франц. «А что тот, на которого они охотились? Он убит?» «Пошли со мной, сами все увидите», — сказал Герман. «А где пилигрим?» — испугался Франц. «Он тоже убит?» «Живой», — успокоил госпитальера Герман. Зато устроил показательный спектакль неслыханной глупости. Вот так вот руки развел и пошел прямо на стрелка, совершенно не заботясь о безопасности. Не ожидал я от него такого. Совсем не ожидал. «Так он псих ненормальный, это же сразу видно!» Густав широко улыбнулся, обнажив редкие кривые зубы. «Знаешь, иногда я не могу с тобой не согласиться», — сказал охотник. «Скажи, а что ты чувствуешь в эти редкие моменты божественного просветления?» «Чего?» — не понял великан. «Ну, я говорю, может, у тебя возникает какое-то особенное чувство, когда на тебя находит просветление. Ну, там, может, шум какой в голове, першение в горле, щекотка в носу, желание чихнуть или еще что?» «Да ну тебя!» обиделся Густав. «Опять шутишь?» «Ладно, пошли», — решил Герман и первым направился к недавнему полю битвы. Густав и Франц двинулись за ним следом. «Ого!» — присвистнул Густав и почесал затылки, разглядывая убитых багажников. «Кто это их так приложил?» «Я», — ответил Герман. «Сначала я стрелял со стороны водонапорной башни, потом поджарил вот этих». А когда спустился, кончил тех перочинным ножиком одного за другим. «Ага, ага, ну конечно!» — хмыкнул великан. «Всех один ты!» «Тогда не задавай глупых вопросов, раз не веришь!» Герман покосился на окна круглой башни, все еще испытывая смутное беспокойство. Ему казалось, что в любую секунду неизвестный стрелок может открыть огонь, что непременно случится, если переговоры с Дуга по какой-то либо причине зайдут в тупик». В дипломатический дар пили грима, стянувшего у мегаников религиозную княженцию, почему-то верилось с трудом. «Так где Дуга-то?» — поинтересовался Густав. «Франц, попроси его заткнуться», — сказал Герман. «Хорошо, заткнись, Густав», — послушно произнес госпитальер и тут же спросил. «А где Дуга? Я что ему, мамочка, что ли?» — проворчал Герман, а затем, смягчившись, добавил. «В башню он». «Вместе со стрелком, который укокошил большую часть багажников». «Ого!» – уважительно крякнул Франц. «А если этот стрелок вдруг захочет убить нашего пилигрима, а потом и нас постреляет?» «Ты мыслишь в том же направлении, что и я», – вздохнул Герман. «Давайте-ка встаньте за машину на всякий случай, там он вас не достанет». Они подошли к машине, и пока Густав с благоговением изучал внутренности кабины управителя, Франц и Герман решали, что делать дальше. Ничего путного на ум не приходило, и Герман выбрал самый простой и логичный выход. Он заорал. «Эй, дуга! Помощь требуется?» В окне третьего этажа башни появился пилигрим. «Все хорошо, друзья мои. Подождите несколько минут», — сказал и скрылся. «Будем ждать». Герман сплюнул на землю. «Эй, Густав, ты куда?» «Да вот хочу посмотреть, что там внутри». Великан остановился. «Успокойся. Посмотрим чуть позже, когда все прояснится. Не вертись на виду. Словишь пулю от нового дружка нашего пилигрима и не бывать тебе черным принцем». Слова Германа убедили Густава. Он прекратил проводить исследования и принялся потрошить карманы мертвого багажника. Того самого, что умер от попадания болта Германа. Франц смотрел на эти манипуляции с осуждением. «Что, не нравится?» – спросил Герман. «Да», – ответил Франц. По-моему, это отвратительно. Привыкай, посоветовал охотник. Это тебе не база госпитальеров. Здесь тепличных условий не жди. Если привык ко всему готовому, придется переучиваться. В городе ты либо волк, либо ягненок. Третьего не дано. Но обирать трупы. Наши предки не только обирали трупы, но еще и ели, заметил Герман. Не все время, правда, а только когда была долгая зима. Это даже стало для них своего рода традицией. Но сейчас мы считаем эту традицию дикостью. Так что, как видишь, мы далеко ушли от наших предков. Могу тебе пообещать, что есть этих багажников мы не будем. А карманы? Всего лишь жизненная необходимость. Вдруг что-нибудь ценное сыщется. И все равно я этого не понимаю, — качнул головой госпитальер. — Хм, поживешь с мое, пошляешься по всему городу, поймешь. Герман усмехнулся. «Чем болтать, лучше бы присоединился к нему, а то Густав все самое ценное себе заберет». «Я пока к этому не готов», – с дрожью в голосе ответил Франц. «Может быть, позже?» «Ну, смотри». Охотник покосился на госпитальера. Великан вскоре закончил потрошить карманы и стал счастливым обладателем нескольких десятков патронов, складного ножа, пары бензиновых зажигалок и одного ключа непонятного назначения. Перевернув одно из тел, он поднял с земли дробовик». Но поскольку оружие убитого не шло ни в какое сравнение с великолепной винтовкой великана, Густав отложил его в сторону, выудив из магазина еще несколько патронов. После недолгих колебаний Густав стянул с трупа черную куртку и, нисколько не смущаясь того, что она испачкана свежей кровью убитого, примерил на себя обновку. Куртка пришлась в самую пору. «Как мне?» – спросил Густав, заметив оценивающий взгляд Германа. «Настоящий черный принц!» — одобрил охотник. — А то! — гордо ответил Густав. — Как повезло-то! На ней даже эмблемы багажников нет. Я, пожалуй, ее себе оставлю вместо моей, старенькой. — На ней же кровь! — поморщился Франц. — Постираю! — Густав пожал плечами. — О! — последний выкрик относился к глубокой металлической каске, упавшей во время перестрелки с головы одного из багажников. Густав подобрал каску и нахлобучил себе на голову. «Осталось лишь отрастить бороду и побрить тыкву на и будешь вылетый багажник», – заметил Герман. «Ты лучше пригнись, пока пулю в голову не получил. Чего это на наш пилигрим так долго?» Охотник присел на бетонную плиту, за которой еще недавно они прятались от выстрелов багажников. Дуга не было около получаса. Наконец из башни раздался голос пилигрима. «Герман, вы все еще там?» «Да, не ушли пока», – откликнулся охотник. Но же превратились в каменные изваяния. Сколько можно ждать? Мы выходим, успокоил его пелегрим. Охотник поднялся с плиты, держа Маузер наготове. Неизвестно, чего ждать от незнакомца. Может, он взял дугов в заложники и теперь заманивает их в ловушку, усыпляя бдительность, чтобы потом с близкого расстояния прикончить всех уже наверняка. «Густав, справа", скомандовал Герман. "Франц, за машину". Следопыт не спускал взгляда с выхода. Провал темнел, ожидание затягивалось. «Передумали они выходить, что ли?» – подумал Герман. Наконец появился дуга, следом за ним из водонапорной башни вышел стрелок. От удивления Герман даже рот открыл. Стрелок оказался женщиной, к тому же молодой и красивой, вот только тонкие губы и прямой нос ее несколько портили. Высокая, ростом она была почти с Германа, загорелая. Каштановые волосы, заплетенные в короткую косу. Глаза большие и странные. «Да она мутант!» – внезапно понял Герман. Один глаз у девушки был фиолетовым, другой отливал зеленью. Мешковатая куртка скрывала очертания фигуры, и все же определенные формы невозможно было не заметить. «Красотка!» – подумал охотник. В ее лице Герману вдруг почудилось что-то смутно знакомое, охотник никак не мог понять, Кого незнакомка ему напоминает. На локтевом изгибе девушка держала полуавтоматический карабин, сразу же приковавший к себе внимание Германа. Замечательное оружие, мощное и страшное в опытных руках. Вместительный магазин. Черный вороненый ствол, под которым виднеются две пристегнутые ножки опоры, чтобы удобнее было стрелять из засады. Изящный и простой затвор. Деревянный приклад и длинная трубка оптического прицела. «За такую игрушку многие охотники готовы душу продать», — подумал Герман. «Да только где нынче найти ту силу, которая меняет души на такие славные карабины? Не найдешь». Девушка шла рядом с дуга и, казалось, внимательно изучала спутников пилигрима. Густав присвистнул от восхищения и сказал. «Здрасте!» «Знакомьтесь», — сказал Дуго, когда они подошли ближе и представил. «Это Герман, Франц, Густав». Девушка кивнула. Герману показалось, что она посмеивается над ним. Но, по крайней мере, в упрямой линии тонкого рта и небрежном наклоне головы он уловил усмешку. Охотник хмуро кивнул в ответ. «Это я, Густав, если не поняли, ага», — уточнил великан. Он смутился и забормотал под нос что-то об оставшейся в клане жене, ковыряя носком правого ботинка землю. Франц от чего то покраснел до ушей и промолчал. «Это Герда». представил прекрасную незнакомку Дуга. Напряжение, тем не менее, не спало. «Как тебе угораздило нарваться на багажников?» спросил Герман, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Ему самому показалось, что вопрос прозвучал слишком резко. Следопыт был просто ошеломлен неожиданным знакомством. Он предполагал увидеть кого угодно, но только немолодую девчонку. Он и представить себе не мог, что девушка может так ловко отстреливать багажников, словно они были куропатками, а не опасными воинами. «На багажников?» – переспросила Герда. Ее бровь изогнулась дугой. Она внимательно посмотрела на охотника и заявила. «Просто не повезло». Герман хмыкнул с пониманием. «Мне тоже раз не повезло». Уходил по крышам. «Кстати, спасибо, что помог в перестрелке», – сказала Герда. «Пилигрима благодари», – буркнул Герман, стараясь за грубостью скрыть свое смущение. «Уже поблагодарила», — ответила девушка. «Вам тоже спасибо», — обратилась она к Францу и Густаву. «Нам-то за что?» — Франц покраснел еще больше. А Густав открыл рот, изумленно уставившись на Герду, как будто она только что не «спасибо» ему сказала, а предложила вместе провести ночь. «Густав, рот закрой», — сказал Герман. Великан ойкнул и прикрыл рот. Зубы его при этом звонко клацнули. «Ну, если мы совсем разобрались, думаю, нам следует продолжить путь. А, Дуга?» Рад был знакомству Герда. «Надеюсь, в следующий раз ты будешь держаться подальше от багажника», – проговорил охотник, поворачиваясь к девушке спиной. Герман злился на себя и никак не мог понять причину этой злости. Появление девушки совершенно выбило его из колеи. Может, все дело было в его неумении общаться с женщинами и совершенно неуместном смущении, которое вдруг охватило его с ее появлением. «Она идет с нами!» Слава Дуга заставили Германа вздрогнуть. Он резко обернулся. Теперь он, кажется, знал, на ком можно выместить свою злость. «Что?» Герман взревел, словно раненая самка жабобыка. «Ты последних мозгов лишился, Пилигрим? Какого дьявола нам ее брать с собой?» «У тебя что, проблемы?» Герда удивленно посмотрела на Германа. «Да, у меня проблемы. Большие проблемы. У нас у всех проблемы. Но главная проблема – это ты». «На кой хрен тащить ее за собой? Мне Франца хватает. Я что, так сильно похож на няньку?» «Ты похож на дурака?» – усмехнулась Герда и, пройдя мимо Германа, направилась к машине багажников. «Хочешь ты или нет, но я иду с вами». От такой наглости следопыт лишился дара речи и вопросительно посмотрел на Пелегрима. «Ее помощь будет нам полезна», – проговорил Дуга, стараясь вразумить Германа. «Я действительно так думаю». Герману вернулся дар речи, и он разразился гневной тирадой. «Дуга, а ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Какой черт она нам нужна? Зачем нам лишняя обуза? «Я же говорю, ее помощь будет нам полезна», – терпеливо пояснил Пилигрим, успевший свыкнуться с особенностями тяжелого характера следопыта. «Она отлично стреляет, друг мой. Если ты не успел заметить, с карабином она обращается лучше нас всех. Поверь мне, нянька ей не нужна». У нее множество полезных талантов, которые существенно облегчат нам жизнь. А не кажется ли тебе друг мой, выдавил Герман, что очень подозрительно и странно, когда неизвестно кто ни с того ни сего воспылал желанием отправиться с нами в дорогу, не зная даже куда и зачем мы идем. Я ей все рассказал, заметил Дуга, и она выразила желание присоединиться к нашему небольшому отряду, на что я, признаться, сильно рассчитывал. Герман не нашел слов и лишь выдохнул, сжав кулаки. «А разве это правильно?» – встрял в разговор Франц, решив, что настала пора помочь Герману. «Рассказывать о наших делах первому встречному». «Герда не первая встречная», – ответил Пилигрим. «Я с ней очень давно знаком, мой мальчик». «Насколько давно?» – спросил Густав. «Очень и очень давно. И я уверен в ней, как в самом себе. Чтобы вам было спокойнее, могу сказать, что она...» «Тоже пилигрим!» Густав недоверчиво хмыкнул. «Она? Да брось заливать!» «Я говорю правду!» Рассердился пилигрим. А вот Герман от чего-то совсем не удивился. Но все же, проявив недюжие упрямство, спросил. «Тогда где ее посох, раз она пилигрим?» «Мне не нужен посох!» Насмешливо проговорила Герда, выглядывая из кабины машины багажников. «Но если ты такой недоверчивый, могу тебе показать знак пилигрима». «Если он накалякан у тебя на заднице, то покажи. Мы все посмотрим с удовольствием», — ответил Герман. Девушка, возмущенно фыркнув, скрылась в кабине. «Не обижайся», — крикнул ей Густав. «Это он со всеми так шутит про задницы». «Я ведь говорил вам, что не только я искал последний завет», — сказал Дуга. Герда тоже участвовала в поисках, просто мне повезло больше остальных. И про тех, кто летает на геликоптерах, она знает много всего интересного». Она поможет добраться нам до Дрездена и передать книгу Мегаников госпитальерам. «Мне все равно это не нравится», — сообщил Герман. «Есть у меня какое-то чувство, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет». «Быть может, ты не любишь мутантов, Герман?» Герда выпрыгнула из кабины, натягивая перчатки с обрезанными пальцами. «Не твое дело», — буркнул охотник. «Ах, не моё Понятно», — протянула Герда и обернулась к пилигриму. Все в порядке. Топлива в этой колымаге совсем немного, но при наличии определенной удачи довезу вас до самой окраины города. Любит он, любит мутантов, даже очень любит, — крикнул Густав. Не сомневайся. Герман покраснел и попросил Густава заткнуться. А что я такого сказал? — удивился великан. Ты умеешь водить машину? — спросил он Герду. Немного, — ответила она. Был некоторый опыт под Берлином. так что всех желающих прошу внутрь. «Чур я на пулеметах!» – заорал Густав, и в мгновение Ока забрался в машину. Он схватил труп багажника, потянул его на себя и швырнул вниз. Через мгновение из люка на крыше машины торчала довольная физиономия великана. Густав любовно поглаживал пулеметы, поминутно поправляя трофейную каску. В другое время Герман пошутил бы над ним, но не сейчас. Настроение у него было самое мрачное. «И все же я думаю, что ехать на машине багажников через их район – это не очень хорошая идея», – сказал Герман. «Можешь оставаться, если боишься», – Герда одарила его ледяным взглядом. «Мы справимся и без тебя». Охотник едва не схватил дамочку за горло, но, сжав зубы до треска в ушах, сдержался. Он сделал вид, что проверяет арбалет. В голове его в эту минуту крутились сцены кровавой расправы. «Так ты едешь?» – спросила Герда. Охотник направился к машине и молча присоединился к остальным.